Охота. Ждать ему пришлось довольно долго, ведь ложбинка находилась в низине между двумя холмами, и поэтому запах крови, столь любимой местной живностью, распространялся не очень быстро. Но на счастье землянина через пару часов поднялся легкий ветерок, который поспособствовал этому процессу, хотя ждать пришлось еще часа полтора. Вот гады. и даже твари жрать не хотят успел проворчать он прежде чем появился первый кандидат в список дичи. С соседнего холма, осторожно принюхиваясь, вышло семейство архасов. С десяток тварей вел старый, матерый вожак, который, несмотря на манящий запах крови, постоянно принюхивался и осматривал окрестности в поисках угрозы. Парень, затаившись ждал, когда они подойдут поближе. Для себя он уже решил, что в первую очередь будет выцеливать вожака. Судя по его росту и размеру рогов, ему не меньше пятнадцати лет. А значит, кристалл точно есть. Да и рога неплохие, как раз для обработки подойдут. Рхассы приближались медленно. Ведь Артём для того, чтобы они сразу не поели приманку, снаружи оставил лужу крови, а само мясо разложил внутри соседнего разобранного корпуса. Так, чтобы его достать, им было нужно войти на него. Давайте. Подходите. Несмотря на опаску и настороженное поведение, архасы приближались. Оставалось еще несколько шагов. Шаг. Еще. Но сейчас им не суждено было полакомиться приманкой. В проходе между холмами с громким фырканьем появился довольно крупный барак и стал принюхиваться. Теперь к запаху крови примешивался еще и запах архасов, и это, видимо, его расстроило, потому что он принялся рыть землю и кровожадно реветь. Архасы замерли, а их вожак вышел вперед, навстречу барагу, и, наклонив голову с острыми рогами, глухо и протяжно зарычал. Следом за вожаком в Ложбине появились еще спиток барагов, но никто из них не претендовал на бой с вожаком архасов. Для этого у них был вожак, который, старательно раздраконив себя, рванул в бой. Архас был опытным бойцом, поэтому он не стал дожидаться столкновения с летящим на него куском злобы и ярости, а отпрыгнув в последний момент в сторону, с разворота нанес удар рогами прямо в бок пробегающего мимо барага с такой силой, что того буквально развернуло. Яростно завизжав от боли, барак попытался поддеть, рхаться под брюхо своими бивнями. Но тот, словно балерина, буквально на пятачке развернулся, встав на задние ноги, и нанес новый удар противнику сбоку в морду. Удар был точен. Барак лишился одного глаза, в который вонзился один из острых отростков рога. Было видно, что этот удар был смертелен, так как барак, завиляв, упал и забился в конвульсиях. Стадо барагов испуганно бросилось из ложбины. Архасы, уже не обращая внимания даже на своего вожака, по-хозяйски двинулись к приманке. Пока вожак, стоя над убитым противником, выпускал пар, Артем тщательно прицелился и выплюнул шип. Он попал точно в открытую пастер Хаса, который в этот момент радостно рычал над барагом. Торжественный рык прервался коротким взвизгом, И могучий зверь, только что победивший серьезного противника, рухнул на его еще не успевший остыть труп. Вылоков десяток глотков лужу крови, архасы по кровавому следу нашли главную захоронку. Только там было настолько узко, что они принялись толкаться и драться за возможность войти внутрь. Артем принялся расстреливать их из духовой трубки. Когда упал третий архас, они почувствовали угрозу. И когда один из них заметил лежачего бездыханного жака его испуганный взвизг переполошил все оставшееся на ногах стада. Бросившись бежать, они в течение пары секунд пересекли ложбину и исчезли за холмом. Стараясь не терять времени, Артём подогнал жука, быстро перерезав им глотки и спустив кровь, и пока не разделывая туши, загрузил трофеи в грузовой отсек после чего опять отогнал гладер на ветреную сторону от места охоты и снова засел в засаде. Только в азарте охоты он не что к запаху крови, теперь примешивался свежий запах хасов, барага и их крови. Через час ожидания в долину снова наведались гости. Да еще какие! В долину медленно и солидно заполз Шаих-Улуд шаих, -Улуд. шаих -Улуд. местного названия не оказалось, поэтому прижилось это. Громадный хищный червь высотой достигает до полутора метров. Длина тела более 20 метров. Обладает хорошей скоростью реакции и подвижностью. Позже выяснилось, что может, передвигаясь под землей, делать каверны, в которых, как волчью яму, ловит жертвы. В голове имеет огромную, полную мелких треугольных зубов, пасть. Шкура покрыта мельчайшими, но довольно прочными чешуйками. Реагирует на движение. Такое название было дано землянинам, потому что эта тварь сильно напоминала червей с планеты Дюна. Оставалось надеяться, что они не могут вырастать до таких же размеров. Стайность неизвестна. Мясо жесткое, но съедобное. Места обитания приблизительно предгорье. Артем затаился. Такую он еще не встречал. Пытаясь найти уязвимые места, он старательно рассматривал новую животинку. Сквозь эту чешую, покрывавшую ее тело, ни один дротик или шип не пробьется. Что уж говорить про возможную попытку обстрела ее тоннельников. Для того, чтобы стрелять, надо сначала знать, куда стрелять. Парень мысленно заскрипел зубами. Мысленно, потому что не знал, какая чувствительность у твари. Вдруг услышит скрип зубов и атакует. «Торопись, не торопясь!» Землянин медленно набрал воздуха в легкие и приготовился стрелять. Шаих улут плавно и довольно быстро соскользнул лощину и зашипел в сторону глайдера, на котором затаился охотник. Артем затаил дыхание. «Червь приближался!» Приблизившись достаточно близко, червь приподнялся, как атакующая кобра, и зашипел, раскрыв пасть. Парень резко выдохнул отравленный шип и, резко оттолкнувшись и одновременно метнув туда же лежащие под руками дротики, скатился за корпус глайдера. Рёв червя изменился. Он словно рассердился. Зная привычки некоторых тварей, которые любят наносить удары по преграде, стоящей между ними и жертвой, он короткой перебежкой метнулся за чуть в стороне камни. Как в воду глядел. Мощный удар опрокинул корпус глайдера и смял его, как пустую консервную банку. Червь использовал свой хвост, как молот. В отличие от червей дюна тело этого червя было очень подвижно. Парень замер за камнем. Если уж два дротика и шип с ядом Хаура не подействовали на него, то чем его бить, кто может подсказать? Шаих Улут вдруг издал яростное шипение и начал отползать от раздавленного в лепешку глайдера. Но не смог. Видимо, Артём нашел единственное уязвимое место этой бронированной твари, так как он рухнул прямо там, где был. Аккуратно выглянув, парень с глубоким вздохом перевел дух. Он был буквально в миллиметре от смерти. — Пора заканчивать дергать удачу за хвост, — прошептал землянин, пользуясь передышкой, пока подъезжал жук. Аккуратно воспользовавшись плазменной горелкой ремонтного дроида, парень отрезал голову шаиху луда, после чего занялся разделкой трофейных туш. Как он и подозревал, из-за запаха червя никто больше не рискнул приблизиться к этому месту. Полностью забив холодильник мясом, А грузовой отсек шкурами, костью и рогами, Артем поехал обратно в город. Уже наступали сумерки, но он все равно не собирался оставаться на этом месте. Через пару часов какие-нибудь твари осмелеют, и тогда там будет не протолкнуться от хищников. Так что ему в тот момент лучше быть как можно дальше. По дороге он собирался объезжать стороной любые возможные места охоты. Ему просто уже некуда было бы девать все эти трофеи. Да и не хотелось, честно говоря. Ему еще надо было в свою энциклопедию новые листы вставлять и текст выжигать. Чем он и занялся, пока деду водил глайдер подальше от места, где буквально все было залито кровью. Последние завитушки в тексте он выжег уже глубокой ночью. Глайдер плавно и не спеша скользил над поверхностью. Дед неустанно мониторил ситуацию вокруг. Усталость медленно сморила охотника. Ему никогда и ничего не снилось. Только тьма. Он проснулся, когда солнце уже встало. Жук двигался в сторону города, и проблем не предвиделось. Впереди было чистое пространство равнины, на которое благодаря визиру Артем издалека видел группы животных и мог спокойно их объехать. Землянин подсчитал, если так пойдет и дальше, то через полтора дня он будет на месте. Вот Только человек предполагает, а Бог располагает. Через пару часов движения землянин заметил визир впереди какое-то движение. Присмотревшись, понял, что там зигзагами носится какой-то глайдер. И прежде чем вмешаться, он решил прояснить ситуацию. По приказу Артема дед остановил машину, а парень, выбравшись на крышу, принялся всматриваться.